Тела. Довольно сердится. Вот и отлично. Папа лег? Нет, сидит в гостиной. Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и бог знает из-за чего. Что это? Михаила Львовича жену. И вино есть. Давайте выпьем брундершафт. Давайте. Из одной рюмочки. Да. да. да да да Так лучше. Я давно хотела мириться. Да всё, когда совестно было. Что ж ты плачешь? Да для чего это я так... ну, будет, будет, чудачка, и я заплакала. Ты на меня сердита за то, что будто я вышла за твоего отца по расчету. Если веришь клятвам, то клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Я увлеклась им, как ученым, как известным человеком. Любовь была не настоящая Но мне тогда казалось, что она настоящая. Я не виновата. А ты самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными, подозрительными глазами. ну мир, мир, мир, забудем. Ну, не нужно смотреть так, тебе это не идет. Нужно всем верить, иначе жить нельзя. А, скажи мне, по совести, как друг, ты счастлива? Нет. Я знала, знала. А еще один вопрос. Скажи откровенно, ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж? какая ты еще девочка. Ну, конечно, хотела бы. Ну, спроси еще что-нибудь, спроси. Тебе, доктор, нравится? Да, очень. У меня глупое лицо, да? Вот он ушел, а я все еще слышу его голос и шаги. А посмотрю на тёмное окно, там не представляется его лицо. Ну дай, дай, дай мне высказаться. Ну я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдём ко мне в комнату и там поговорим. Я тебе кажусь глупой, да? Сознайся. Ну скажи мне что-нибудь про него, скажи. Ну что, что же? Ну, он умный. Да. Он всё умеет, всё может. Он лечит, и сажает лес. Не в лесе. Идем в медицине дело, милая моя, пойми, это, это талант. Ты знаешь, что значит талант? Это смелость, свободная голова, широкий размах. Посадит деревцо и уже загадывает, что из этого будет через тысячу лет. их уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редкие. Их нужно любить. Он пьет, бывает грубоват, но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама посуди. Что за жизнью этого доктора? Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояние громадное. Народ грубый, дикий, кругом нищета, болезни. вот Среди всех этих обстоятельств. Человеку, который работает и борется изо дня в день, очень трудно к 40 годам сохранить себя чистеньким и трезвым я от души тебе желаю ты стоишь счастья Словом, я была только эпизодическим лицом. В сущности, говоря, Соня, я очень несчастна. Нет мне счастья на этом свете. не Что ж ты смеешься? А я счастлива! Я так счастлива! Хочу играть. Я сыграла бы теперь что-нибудь. Сыграй. Я не могу спать. Сыграй. Сейчас твой отец не спит. Его раздражает музыка, когда он болен. Послушай, если он ничего, я сыграю. Пойди спроси. А? Сейчас. Как давно я не играла. Я буду играть и плакать. Плакать как дура! Профессор изволил выразить желание, чтобы все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. Без четверти час. Хочет о чем-то поведать миру. Вероятно, какое-нибудь дело. Да нет никаких у него дел. Пишет, чепуху, брюзжит и ревнует. Больше ничего. Дядя. Ну-ну, виноват, виноват. Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму где доктор в комнате у дяди вани что-то пишет я рада что дядя ваня ушел мне нужно поговорить с тобой о чем, о чем? ну полно полно полно я некрасиво у тебя прекрасная волос нет нет Когда женщина некрасивая, ей говорят, у вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы. Я люблю его уже шесть лет. Люблю больше, чем свою мать. Я, я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки. И вот я смотрю на дверь, мне все кажется, что он сейчас войдет. Да вот ты видишь, я я прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит. Ой, это такое страдание У меня нет никакой надежды Нет Боже, пошли мне силы Я всю ночь молилась Я сама подхожу к нему Сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза У меня уже нет гордости Нет сил владеть собой Вчера не удержалась и призналась дяде Ване, что люблю И вся прислуга знает, что люблю все знают. А он Он меня не замечает. Странный он человек. Знаешь что, позволь я поговорю с ним, а? Нет. И осторожно, намеками. И прекрасно. Любит или не любит, это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся. Я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам бы только узнать, да или нет. Если нет, то пусть не бывает здесь, так? Угу. Легче, когда не видишь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 Нет, неизвестность, лучше все-таки надежда. Что ты? Что ты? Ничего. Нет, ничего хуже, чем когда знаешь чужой тайну и не можешь помочь.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 Точно среди потемок восходит месяц ясный. Поддаться. Обаяние такого человека. Забыться. Кажется, я сама повлеклась немножко. Да, мне без него скучно. Я вот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 Готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать. Добрый день. Вы хотели видеть мою живопись? Вчера вы обещали мне показать свои работы. Вы свободны? Да, конечно. Вы где родились? В Петербурге. А получили образование. В консерватории. Для вас, пожалуй, это не интересно Почему я? Правда, деревни не знаю, но я очень много читала. Здесь, в доме, в комнате у Ивана Петровича, есть мой собственный стол. Когда я устаю совершенно до полного отупения, то... Простите, мне нужно сделать вам маленькие допросы я смущена, и не знаю, как начать. Допрос? Допрос?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 Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится? Да, я её уважаю. Она нравится вам как женщина? Нет. Ещё два-три слова и конец. Вы ничего не замечали? Ничего. Вы не любите её, я по глазам вижу. А она страдает. Поймите это и перестаньте бывать здесь. Время мое уже ушло, да и некогда, когда мне? Фу, какой неприятный разговор. Я так волнуюсь, как будто протащила на себе тысячу пудов. Ну, слава Богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе. И уезжайте. Вы умный человек, вы поймете. Я даже красная вся стала. Если бы вы сказали месяца два назад, то я, пожалуй, еще и подумал. Ну, а теперь... Только одного не могу понять. Зачем вам понадобился этот допрос? Вы хитрая. Что это значит? Хитрая. Положен, Соня страдает, я охотно допускаю. Но к чему ваш этот допрос? Позвольте, не делайте такого удивленного лица. Вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день. Зачем и ради кого бываю. Вы это отлично знаете. Хищница милая. Хищница? Не смотрите на меня так. Я старый воробей. Ничего не понимаю. Красивый пушистый хорёк, вам нужен жад. Вот уже месяц я ничего не делал. Бросил всё, жадно ищу вас. Это вам ужасно нравится, ужасно. Что ж, вы это знали без допроса. Покоряюсь. Нате, ешьте. Вы с ума сошли? Вы застенчивый? Ой, я лучше и выше, чем вы думаете, клянусь вам. Я сегодня же уеду, бывать здесь не буду, но Говорите скорее. Говорите скорее, где мы, где мы увидимся? Говорите скорее, сюда могут войти. О, какая чудная, роскошная. Один поцелуй мне. Мне поцеловать только ваш ароматный вкус. Клянусь вам. Зачем клятся? Не надо клятся, не надо лишних слов. О, какая чудная, какие руки. Довольно, наконец, уходите вы. Говорите, говорите, вы забылись. Говорите, где мы завтра увидимся? Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. Пощадите, оставьте меня. Приезжай, приезжай завтра в Лесницкое. Часам к двум, да? Да, ты приедешь?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 Дни короткие стали. Постарайтесь вы потребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда. Сегодня же, слышите? Сегодня же. Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович,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 постараетесь, вы потребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда, сегодня же, слышите, сегодня же. Я, ваше превосходительство, не совсем здоров, ну вот, что-то уже в одних хвораю, с головой что-то того. А где же все остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. 26 шесть громадных комнат. Разбредутся все. И да никогда никого не найдешь. Пригласите сюда Марью Васильевну, Елену Андреевну. Я здесь. Прошу, господа, садиться. С нездоровьем еще можно мириться, туда не шло. Но вот чего я не могу переварить. Это катастроя деревенской жизни. <смех> У меня такое чувство, как будто я земли свалился на чужую планету. <смех> Прошу, господа, садиться. Соня! Соня! Не слышишь? И ты, няня, садись. Прошу, господа, так сказать, Повесьте ваши уши на гость внимание Я, быть может, не нужен, могу уйти? Нет, нет, нет, ты нужнее всех. Что вам от меня угодно? Вам? Ничего ж ты сердишься. Если я в чём-то виноват перед тобой, то я прошу меня извинить. Оставь это, Тон. Приступим к делу. Что тебе нужно? А, будь вот и маман. Я начинаю, господа. Я пригласил вас, господа, чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону – дело серьезное. Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы не созданы для деревьев. Жить же в городе на те средства, которые мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, это мера экстраординарная, которой нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые бы гарантировали нам постоянную и определенную цифру дохода. Мне кажется, я придумал одну такую меру. И имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Минуя детали, изложу в общих чертах. Наше имение дает в среднем до 2%. Я предлагаю его продать. И если вырученные деньги мы обратим в процент бумаги, то мы будем получать от 4 до 5 процентов. И к тому же останется излишек, на который мы потом могли бы купить, ну, скажем, небольшую дачу в Финляндии. Постой, мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал. Вырученные деньги обратить процентные бумаги, она на которая останется, купить дачу в Финляндии. Не в Финляндии, ты еще что-то другое сказал. Я предлагаю продать имение. Вот, вот, вот вот это самое. Это непостижимо. Это непостижимо. Или я с ума сошел? Жан, не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знать что хорошо, что дурно. Нет, нет. Дайте мне воды. Не говорите, что хотите. Что хотите. Ванечка. Ванечка, Ванечка. Не надо. Ман, не надо я не понимаю, что ты волнуешься? Я не говорю, что мой проект идеальный. Если все найдут его негодно, я не буду настаивать. Я, ваше превосходительство, к науке питаю не только благоговение но и родственные чувства брата моего, Григория Ильича, жены и брат, может быть, изволили знать, Лакедимонов Константин Трофимович. Был магистром. Да, стой, вафля мы надели. Погоди, после. Вот, спроси ты у него. Это имение было куплено да. у его дяди. А зачем да. мне спрашивать? К чему? Это имение было куплено по тогдашему времени за 95 тысяч.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 Отсюда в шею. Я не понимаю, что ты добиваешься? 25 лет. Я управлял этим именем. Работал. Высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик. И за все это время ты не разу не поблагодарил меня. За все это время ты платил мне жарование 500 рублей в год. Нищенские деньги. Разу не догадался прибавить мне хоть один рубль. Иван Петрович, почем же я знал? Я человек непрактический и ничего не понимаю. Ты бы мог сам себе прибавить сколько угодно. То есть, зачем я не крал? А чего, а чего же вы не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим. Крал! Ваня, Ваня, Ваня, дружочек, не надо. Не надо, я весь дрожу. Зачем портить хорошее отношение? 25 лет! Я как крот вот с этой матерью сидел в четырех стенах. Все наши чувства и мысли принадлежат к тебе одному. Днем мы говорили о тебе о твоей науке. Мы гордились тобой. Мы с благоговением произносили твое имя. Ночью мы губили на то, что читали книги и журналы, которые я теперь глубоко презирал. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, не надо, не надо, я тебя прошу, Ваня, я не могу. Не понимаю, что тебе нужно. Ты был для нас существом высшего порядка. А твои труды мы знали наизусть. Теперь меня открылись глаза, теперь я всё вижу. Пишешь ты об искусстве, но ты ничего не понимаешь искусства. Все твои труды, которые я горячо любил, не стоят гроша! Ваня! Ваня! Ваня! Ты морочил нас! Господа, да же его! Наконец! Я уйду! Иван Петрович, я Что требую, чтобы вы замолчали, я слышите? Я я ничего не кончил. Ты погубил мою жизнь. Я не жил, не жил. По твоей милости, я истребил, уничтожил лучшие годы моей жизни. Ты мой злейший врат! Я не могу, я не могу, я весь рожу, я уйду, я уйду, э, Ваня! Ваня, Ваня! Чего ты хочешь от меня? Почему ты позволяешь говорить со мной таким тоном? Ничтоженство! Да если менее твое, так бери его. Я в нем не нуждаюсь. Я в сию же минуту уезжаю из этого ада. Я не могу дольше выносить. Пропала жизнь. Я... я талантлив, умен, смел. Если бы я жил нормально, из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский. Ой, я зарапортовался. Я с ума схожу. Матушка! Матушка, что мне делать? Что мне делать? Слушайся, Александра. Нянечка, нянечка. Матушка, поскажи мне, пожалуйста, что мне? Нет, не надо. Не надо, я сам. Я сам знал. Будешь ты меня помнить. Господа, да что же такое? Наконец уберите от меня этого сумасшедшего. Ну не могу я жить с ним под одной крышей, живет тут, рядом со мной. Пусть перебирается в деревню, в Акфрике, или я переборусь отсюда. Но оставаться с ним в одном доме я не могу. Сегодня уедем отсюда. Необходимо распорядиться сию же минуту. Ничтожнейший человек. Надо быть милосердным. бумаги. Переводили для тебя книги все ночи, все ночи. Я и дядя Ваня работали без устали. Боялись потратить на себя копейку. Все, отсылали тебе. Мы Ой. не ели данному хлебу. Соня. Я... я не то, говорю, я говорю я не то. Но ты должен понять нас, папа. Надо быть милосердным. Александр, Саня. ради Бога, объясни с ним, умоляю. Хорошо, я объясню с ним. Я не в чем не обвиняю его, но я, я не буду... сижу но согласитесь, поведение его, по крайней мере, странно. Извольте, я пойду к нему. Возь не помягчу, успокой его. Няечка, тихо, Янечка. тихо, тихо, тихо, тихо, ничего, ничего, ничего. погогочут, гусаки и перестанут, погогочут и перестанут. Няечка, ой, ну что ж ты дрожишь, ты словно в морозах. Ой, сиротка, бог милостив. А знаешь, и паучику с малинкой, оно и пройдет. Ничего, сиротка, ничего. Ах, расходились гусаки. Удержите да, его! Удержите, он сумасшедший! Он сошел к Не попал? Опять промах? А чёрт, чёрт, чёрт? Увезите меня отсюда. Увезите, убейте. Я не могу здесь больше оставаться, не могу. Что я делаю? Что я делаю? Нянечка, ходи, ходи, ходи, ходи, ходи,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 И тогда завещание пришлём, налегке уезжает. Оставь меня. Уйдите отсюда. Оставьте меня одного хоть на один час. Я не терплю обед. Сию минуточку, Ваня. Сию га га га га га га га га, -га. Оставь меня. С большим удовольствием. Мне давно уже пора ехать отсюда, но я повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь мне того, что взял у Я у тебя ничего не брал. Не задерживай, серьезно говорю, мне давно уже пора ехать. Не брал я у тебя ничего. Да? что ж, Погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем. Говорю это вполне серьезно. Как угодно. Разыграть такого дурака, стрелять два раза и ни разу не попасть. И до этого я себе никогда не прощу. Пришла охота стрелять? Ну и палил бы в лоб себе самому. Странно, я покушался на убийство, а меня никто не арестовывает, не отдает под судом. Это что, считает меня сумасшедшим? Я сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под профессора, учёного мага, прячут свою бездарность, тупость, своё убьющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков, потому всех на глазах обманывают их. А я видел, я видел, как ты обнимал её. Да, с обнимал, тебе вот. Нет, нет, сумасшедшая земля, которая ещё держит вас.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 Как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью, неврисимый, неврисимый. Что мне делать? Что мне делать? Ничего. Слушай, дай ничего не нибудь а? Ой, мне 47 лет. Если положим, я доживу до 60, мне остаётся ещё 13 долго. Как я проживу эти 13 лет? Что буду делать, чем наполню их? Понимаешь? Понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому, вот проснуться ранним чистым утром и почувствовать, что ты начал жить сначала Что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. знаешь, начать новую жизнь. Да. Как начать? Вот подскажи мне, как? С чего начать? Да ну тебя, какая еще там новая жизнь? Наше положение, твое и мое, безнадежно. Да? Да, я убежден в этом. Да нет, чего-нибудь у меня ждет здесь. Перестань!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 Порядочных и интеллигентных человека. Ты да я. Но в какие-нибудь 10 лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас. Она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь. И мы и мы стали такими же пошляками, как все. Однако ты мне зубов не заговаривай. Ты мне возврати то, что взял. У меня. Я у тебя ничего не брал. Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием. Послушай, если тебе во что бы то ни стало, хочется покончить с собой, ступай в лес и застрелись там. Морфиши отдай. А то пойдут разговоры, догадки, что это я тебе дал. С меня достаточно того, что мне придется вскрывать тебя. Ты думаешь, это интересно? Да, ты меня. Софья Александровна, Ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с Морфием и не отдает. Скажите ему, что это не Уно, наконец, да и некогда, мне давно пора ехать. Дядя, ты взял Морфий? Он дядя... взял, я убежден в этом. Отдай. Зачем ты нас пугаешь? Отдай, дядя Ваня. Я, быть может, несчастна и меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть, пока моя жизнь не окончится сама собой. Терпи ты. Добрый, славный дядя, милый, отдай. Ты добрый. Ты пожалеешь, нас и отдашь. Терпи, дядя. Терпи. На, возьми. Командант, только надо занять себя чем-нибудь. Надо что-то делать, работать да. надо. Да, да, да, да, да. Надо работать. Работать. Как только проводим наших, сядем работать. У нас страшно все запущено. Ну, вот теперь можно и в путь. Иван Петрович, вы здесь? Идите к Александру, он хочет... Он хочет что-то сказать вам. Иди, дядя Ваня. Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо. Я уезжаю, прощайте. Уже? Лошади уже поданы. Прощайте. Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда. Да, да, да, я помню. Сейчас уеду. Испугались? Этот карандаш я беру себе на память.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 на прощание. Да? Ну, ну вот и хорошо. Желаю всего хорошего. А куда ни шло раз в жизни! Поехать. Да, если вы в лошади поданы, то Кто старое помянет, тому глаз вон. После того, что здесь произошло несколько часов, я так много пережил. Только передумал, что мне кажется, мог бы написать на задание молодежи целый трактат О том, как следует жить. Я принимаю твои извинения прошу тебя извинить меня. Прощай. Ты будешь аккуратно получать все то же, что получал и раньше все будет осталось. Александр, снимитесь опять и пришлите мне свою фотографию. Вы же знаете, как вы мне дороги. Мама... Прощайте ваше превосходительство. Нас не забывайте. Прощай, все прощайте. Я благодарю вас, доктор, за приятное общество. Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы. Ну, позвольте мне, старику, внести мой прощальный привет только одно замечание. Надо, господа, дело делать. Надо дело делать. Все прощайте. Елена, прощайте, простите, никогда больше не увидимся. Прощайте, голубочка. Скажи там, вафли что, кстати, заодно и мне лошадей подавать Сейчас. Сейчас, дружочек, сейчас. Что ж ты не идёшь проводить? Пусть едут я не могу. Я должен занять себя что-нибудь, работать. Работать. Уехали, профессор Атнигус, его теперь сюда и калачом не заманешь. Уехали, уехали, дай бог благополучно. Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь. Да, да, да, да. Работать. Работать. Давно. Давно мы не сидели вместе с этим столом. Чернил, кажется, нет. А мне грустно, что они уехали. Уехали. Напишем мне диване прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши, ты пиши один счёт, я другой. Счёт господину. Банники захотелось. Тишина. Тишина. Тишина, пьели скрипят, сверчок кричит. Не хочется уезжать отсюда. А вот, лошадей подают. Остаётся, стало быть, проститься с вами. Проститься со своим столом и айда А может, водочки, а? Пожалуй. На здоровье, батюшка. Ну, ты бы хлебцем закусил. Нет, нет, я и так. Затем всего хорошего. Не провожай меня, нянька, не надо. 2 февраля масло постного 20 фунтов. 16 февраля масло постное 20 г гречневой крупы уехал в соседний уехал итого Двадцать двадцать Ой, грехи наши! Дитя мое, как мне тяжело. Если бы ты знала, как мне тяжело.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 Не зная покоя. А когда наступит наш час, мы покорно умрем. И там, за грубом мы скажем, что мы страдали. Я говорю, что мы плакать встретили... Нам было горько. Мы говорили, что все можно исследовать разум. Но это так. Бог сжалится над нами. И мы с тобой, дядя, милый дядя, увидим жизнь новую, светлую, прекрасную. И мы обрадуемся и на теперешнее наше несчастье. Оглянемся с улыбкой, с умилением. И отдохнем. Я, говорю, Я верую, дядя. Верую горячо, страстно. Разум, не Я мы помню, отдохнем. Отдохнем. -то -то, любитель, мы есть в услышим ангел, увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все, все, дядя все дядя наши страдания потонут в милосердии, которое заполнит весь мир. И наша жизнь до сих пор на сладко. Как ласка. Я верую. Я помню, то, веру. любовь, всех, понять, другое, да, Бедный, и бедный дядя Ваня. ты разным не Ты не, расшатся, так, в э, того, ты не знал в своей жизни радости их сейчас немало из того, Мы отдохнем. Мы отдохнем. Мы отдохнём. Антон Павлович Чехов. Дядя Ваня. Спектакль Одесского академического русского драматического театра. Действующие лица и исполнители Серебряков Александр Владимирович Отставной профессор Анатолий Антонюк Елена Андреевна, его жена Ирина Надеждина Софья Александровна, Соня Дочь Серебрякова от первого брака Светлана Горчинская Войницкая Мария Васильевна Вдова тайного советника Мать первой жены профессора Валентина Прокофьева Войницкий Иван Петрович, ее сын, Юрий Невгомонный, Астров Михаил Львович, врач, Сергей Поляков, Телегин Илья Ильич, обедневший помещик, Михаил Дроботов, Марина, старая няня, Наталья Дубровская, Работник Михаил Игнатов, Режиссер радиоверсии Максим Осипов, Звукорежиссер Дмитрий Фёдоров, Продюсер Марина Багдасарян, Руководитель проекта Вячеслав Умановский. Особая благодарность Союза театральных деятелей и лично его председателю Александру Калягину. Спектакль записан в рамках проекта сцены без границ» в сентябре 2013 года.